Очнулся неизвестно через какое время от тряски и гула авиационных моторов. Мы явно летели. Я был крепко связан, и что самое отвратительное, с остальным ошейником на шее. Чувствовал холод от него. Видимо, это был блокиратор магии. Я проверил. Стихии были недоступны. Судя по салону, находились мы в гидросамолете, причем смутно знакомым. Кажется, это что-то из итальянской постройки. Кабина не имела перегородки, и я видел в ней двух летчиков в шлемофонах. Я лежал в салоне на полу, а на боковых лавках сидели трое в уже знакомых черных прыжковых комбинезонах. Да уж, молодцы. Дождались, когда я решу сбежать, чтобы самим меньше забот было, и взяли на выходе. Нашли по отпечатку ауры, гадалки не ходи. А вырубили чем-то из лекарских амулетов. Последствий не чувствую, разве что только от долгого лежания. Ну и от того, что связан. Затекать уже начал. То, что я очнулся, похитители сразу заметили. Один присел и проверил надежность веревок и кандалов. Спутали меня серьезно. Мало того, что ошейник, так от него цепочка шла к ручным, а потом к ножным кандалам. Да еще веревками чуть ли не в кокон связали. «Боятся. И это хорошо. надеюсь что русские они знают, иначе их не послали бы, я спросил, как вы меня нашли? Слепок Ауры?» «Нет», — усмехнулся один. «Метка на Ауре. Наши сканеры видят эту метку на дальности больше ста километров». Я внутренне порадовался, что одного боевика удалось вызвать на разговор. Остальные смотрели на меня с ненавистью, как на врага Ватикана». Была бы возможность, точно на месте прибили бы. Но я от чего-то был нужен им живой. Информация насчет метки меня насторожила. Черт, я не имел возможности ее снять. В запасе среди лекарских амулетов у меня было несколько, которые работали с аурами, восстанавливая их при повреждениях. Я надеюсь, они и метку могли убрать. Однако сейчас они недоступны. В общем... Новость неприятная, даже отвратительная. Но будем эту проблему решать по мере возможности. Я вообще сейчас не в том положении, чтобы об этом думать. Сбежал от одних, чтобы попасть в руки к другим. Тоже нужно как-то сбежать. Я об этом еще подумаю, а сейчас, пока один из похитителей имеет желание со мной общаться, я продолжил вытягивать из него информацию. И что со мной будет? «Магов у нас давно не появлялось» да еще сильных в стихиях, исследовать будут. А если выживешь, то батарейкой поработаешь», — с ухмылкой добавил он. Я хотел было задать еще вопрос, но один из молчаливых боевиков, смотревший на меня с особой яростью и ненавистью, подняв ногу, ударил меня по лицу шипастым ботинком, порвав губу. «А это больно. Синяк еще будет». В ответ я стал плеваться слюнями, перемешанными с кровью И хорошо попадал на открытые руки и лица всех трех боевиков Реакция последовала незамедлительно И именно такая, что я и ожидал Они сразу размякли и, закрыв глаза, уснули Ну а что, я ведь тоже знал, куда отправляюсь И подготовиться успел Еще перед отлетом в союз, поработав с лекарскими амулетами Я слегка изменил свое тело Особенно это касалось слюноотделения. Помните, как я мог использовать стихию воды, изменять состав своей слюны, делая яд или кислоту? Тут я поступил схоже, только использовал амулеты, а срок действия их фактически постоянный, что я сейчас и проверил. Ошейник не мешал. Транквилизатор мощный, действует мгновенно при попадании на открытый участок кожи. Да уж, с таким нововведением целоваться нежелательно. Партнерша в бревно превратится, вот как сейчас эта сладкая троица. Спать они будут часа три, пока снотворное естественным образом из крови не будет удалено, да и срок распада у него небольшой. Остались только летчики, и с ними нужно было что-то решать. Только как? Я вообще э -э -э, расплевался с отчаяния а в коконе я беспомощен. Нужно думать и поскорее. «Завозившись, я с раскачкой, чтобы ноги не задрались, сел, руки были спереди, но пошевелить ими я не мог, мешают и веревка, и кандалы, однако что-то нужно делать, единственное, я не был ни к чему привязан, то есть мог перемещаться, ну, в том виде, в каком есть, летчики, к счастью, были увлечены управлением и не оборачивались, поэтому они пока не обнаружили, что обстановка на борту медленно меняется». Нужно их тоже нейтрализовать, а дальше будет видно. Пусть неуправляемый самолет в воду рухнет, но это лучше, чем попасть в руки мясников из Инквизиции. Повернувшись, облокотившись спиной о лавку, я поджал под себя ноги и резким рывком попытался встать. Не совсем получилось, не удержал равновесие, но зато сел на лавку. С нее уже легче вставать. Допрыгав до кабины, я плюнул на открытую кожу штурмана. Рявкнул пилоту на русском. «Быстро развяжи меня и освободи, или убью, как и остальных!» «Надо зарок себе дать. С фанатиками Ватикана не договариваться. Сразу жизни лишать. На шантаж они не идут. Пилот сразу схватился за нож. Кабура у него тоже имелась, но поди, вытащи из нее пистолет, а тут клинок под рукой. Так что можно все быстро сделать?» «Да не успел!» Я плюнул, отпрыгивая, а летун шустрым оказался, успел и клинок выдернуть, и замах сделать в полоборота, даже зацепил пару веревок, почти перерезал кончиком, но до тела не добрался. А вот я упал спиной на пол, сгруппироваться не успел и хорошо так приложился, однако сразу снова сел и пополз к ножу, выпавшему из ставшей безвольной руки летчика. Посмотрев, как летит самолет, вроде ровно, не кренился, пусть и неуправляемый, штурвалы свободно вращались. Я взял нож и, держа рукоятку зубами, постарался перерезать веревки у согнутых колен. К счастью, нож был заточен до бритвенной остроты, да и веревки я ногами напрягал, чтобы были натянуты, как струны, так что перерезал. Дальше легче. Когда меня заматывали то, видимо, использовали длинный кусок веревки, так что я, дергаясь, стал сбрасывать петли. Наконец удалось освободить руки, и дело пошло веселее. Закончив с веревками, я маленькими шажками, так как мешали ножны кандалы, подошел к креслу старшего летчика, освободил от ремней и, сбросив на пол, сел на его место. Осмотрев приборы, я довольно ухмыльнулся. Половина баков топлива. «Это хорошо!» «А сейчас на посадку. Решать вопросы в полете я не хотел». Ха. «А что там за судно на горизонте? Не к нему ли этот самолет направлялся?» «Все равно время есть, успею. Скандалами на руках управлять самолетом довольно сложно. Надо и рукоятки газомоторов переводить, и штурвал держать, и разные тумблеры переключать. Чтобы дотянуться, приходилось привставать. При этом я отслеживал состояние моих захватчиков, чтобы они снова меня не повязали». А то я сейчас не в том состоянии, чтобы оказать серьезное сопротивление. Самолет летел на высоте метров сто. Мне кажется, он заходил на посадку, и версия, что целью является то неизвестное судно на горизонте, похоже, становится верной. Да, без сознания я был довольно долго. Взяли меня ночью, а судя по положению солнца, сейчас полдень. Посадка прошла так себе. Потрясло изрядно. Оставив моторы работать... Но, переведя их на минимальный режим, мне вскоре взлетать, не хочу мучиться с запуском, я встал с кресла и стал обыскивать тела. Сначала обшарил пару летчиков, а потом прошел к трем в прыжковых костюмах. И у одного нашел ключик к кандалам, а вот к ошейнику, как не искал, не обнаружил. В общем, ошейник остался». Кандалы я надел на того, что мне по лицу ногой дал. Остальных связал той веревкой, да так, что самостоятельно развязаться очень трудно. И всех разоружил. Вернувшись в кабину и уже уверенно работая с приборами, я дал газу и начал разгоняться. Поверхность моря для взлета была так себе. Брызгами моторы захлестывало, но я взлетел. И, набирая высоту, стал уходить в сторону. Сближаться с судном я не хотел. Мало ли что там у них есть. Если не из зенитного оружия, то магического. он боевики, магию и активно использовали. Может, еще кто из их братьев там присутствует и врежет по моему самолету, так врежет. Решил не рисковать. Судно скрылось за горизонтом. И я, примерно определившись по солнцу и по карте, которую нашел тут же, где нахожусь, повернул в сторону Китая. Он мне подойдет. В Китае я уже был с наложницами в качестве отдыха. И там тоже в лавке и у ювелира парочку амулетов нашел. С виду китайские безделушки, но все же это амулеты. Причем стандартные магемы, ничем не отличающиеся от тех, что я приобретал в Европе или в Англии. Ну вот и надеюсь что-то интересное найти. Через час стала видна береговая полоса. И когда полетел над сушей, я стал выискивать место для посадки. Очень уж хотелось с пленниками пообщаться. Об инквизиции в этом мире я не знал ничего, и раз смог взять таких языков, то как же отказаться развеять свой интерес? Кстати, когда я взлетал, заметил, что один из боевиков начал шевелиться. Раньше срока отошел от моего транквилизатора, пришлось повторно его использовать, да и остальных в превентивных целях тоже оплевал, мало ли тоже очнуться. И пока летел, постоянно поглядывал на них. Мне удалось найти озеро, подходящее для посадки. Благополучно совершил ее, подогнав самолет к берегу, и приткнулся носом в кусты, заглушив двигатели. Самолет оказался наполовину под ветвями. Заметить можно, но трудно. Хоть такая маскировка. Хвост всего лишь торчит. Ну и занялся племниками. Развязал полностью, раздел и снова связал. Причем, пока раздевал их, отметил, что у всех трех боевиков под кожей что-то есть, какие-то уплотнения. Поэтому, когда закончил связывать, начал уже тщательнее ощупывать. Так и есть. Похоже, амулеты вшиты в тело. Потом лекарским убрали шрамы. Хитро придумано. Собрав одежду, я стал ощупывать все, что можно. Швы, ремни, обувь, тайники искал. Но ключа к ошейнику не оказалось. А может, его и не было? ошейник самозахлопывающийся? Ладно, оставим этот вопрос на потом Сам я был в своем комбезе Обувь при мне, пусть и без шнурков Шнурки одолжил у летчиков А вот куртка осталась в управлении НКВД Я стал раздеваться и уже на обнаженном теле застегнул ремень На котором была кабура с пистолетом, приведенным к бою И ножны с тем ножом, что мне так помог После этого начал через люк вытаскивать пленников наружу, сбрасывать их в воду и потом раскладывать в ряд на берегу. Ну и стал ощупывать первым того, что мне по лицу съездил. Достав нож, я сделал первый надрез и извлек первый амулет. Попробовал подать манну, чтобы приписать к себе. И ничего, чертов ошейник, пришлось отложить на будущее» помыв его в озерной воде. Потом, делая разрезы, я вытащил почти два десятка амулетов. Трофеи. Интересно, у них есть привязка к хозяевам? А хранилище? Узнаю после допроса. Только спрашивать придется у других. Этот подох. Когда я вытаскивал очередной амулет, вроде и кровотечения небольшое, он вдруг задергался, захрипел и испустил дух. У меня есть подозрение, что это связано с только что извлеченным из его тела амулетом. Может, жизнь поддерживал или, наоборот, задача убить, чтобы тайны не раскрыл. Не знаю. Это тоже нужно выяснить. Этот амулет я отложил в стороне от остальных. Жаль, амулеты только в телах. не в руках, ни на одежде ничего не было. То есть в драке их не отберешь. Это оружие в тело вживлено. В руки, торс, ноги. Я стал потрошить на амулеты второго. И этот и когда я один из амулетов доставал. Кстати, размещен в том же месте, под левой лопаткой, как у первого. Ну, точно настроен на убийство носителя при извлечении. Остался третий, говорливый. Я пощупал такой же амулет и у него был. Эти летчики пустые. Возможно, они не входят в отряд боевиков, наемный персонал или помощники. В общем, распотрошил я всех боевиков. У третьего только не трогал тот амулет, что под лопаткой был. И говорун жив остался, я его даже перевязал. Не хватало, чтобы он кровью истек. Он мне много чего рассказать должен. У меня не было возможности вернуть пленников в сознание, так что оставалось ждать. Ну а когда они наконец зашевелились, боевик раньше, я начал допрос. Боевика Говорливого не удалось долго допрашивать. Тоже захрипел и помер. Видать, сам активировал свою ликвидацию. А ну и ладно. Я успел выяснить, что в Союз было отправлено 12 групп, подобных этой. Фактически все наличные боевые силы Инквизиции, 136 оперативников. Эти здесь, на Дальнем Востоке, должны были меня искать. И им повезло, нашли. Остальные в других областях работали, и эта группа действительно прибыла на грузопассажирском судне под испанским флагом. Оно на самом деле испанское, и экипаж наемный. А вот летчики... Входит в когорту инквизиции в виде помощников. Стрела на судне есть. Самолет на палубу поднять можно без проблем, как, впрочем, испустить. Насчет того, что у меня на ауре метка, этот гад не врал. Есть она. Поставила ее их сотрудница. Та девка, которую я за минетчицу принял. Три дня назад отработала она хорошо. Да, тварь, метку мне поставила амулетом. А я не засек. Хорошо, что она сгорела с остальными оперативниками, когда меня в первый раз пытались взять. Девка тоже оперативником оказалась. Использовалась для постели. Медовая ловушка, если проще. Как снять метку, боевик не знал. Это могли сделать их старшие. И еще, магов у них нет. Ну, не рождались они в этом мире. Что-то накрутили здесь маги перед уходом, и больше проклятые дети, как называли инквизиторы одаренных детей, тут не рождались. Ну, я и поинтересовался с дуру. Кто же им амулеты тогда заряжает? И, видимо, вопрос из группы особо секретных. Вот пленник и активировал самоликвидацию. Ну и дурак. Посмотрев на труп, пробормотал я, будто непонятно. Раз магов нет, значит амулет зарядки. Уничтожив его, можно лишить вас использования магии. Правда, сейчас с техническим прорывом магия перестала иметь такое сильное преимущество, хотя и лидирует пока. Тут не спорю. Потом я приступил к допросу летчиков, для начала выяснив, на каких языках мы можем разговаривать. Русский они не знали, это я сразу понял. Английский знали оба, так что общение началось. У них не было системы самоликвидации, поэтому допрос шел достаточно спора. Поначалу, конечно, кочевряжились, однако я понимал, что мы враги, и не жалел их. И те заговорили. Описали базы, о которых им известно, и раскрыли часть инквизиторов, живших обычной жизнью в Италии. Правда, знали они только пятерых, с которыми им доводилось работать, но и это хлеб. Насчет меня они ничего не знали, только то, что я был в розыске. То есть, кого именно ищут, и оперативники не знали, пока один из амулетов не сработал на волшбу, и тени вышли на меня. Когда я как раз в очередной раз передавал имущество и улетал на самолете. Дальше следили. Девку подослали для установки метки и произвели захват. Выпотрошив летунов на все, что они знали, я добил их и искупался в озере. Ох, и холодна водица. Видать, ключи здесь бьют. Уже стемнело, когда я устроился на борту воздушного судна, решив здесь переночевать. А утром, прихватив трофей, столкнул самолет на воду. Пришлось дубинку использовать как упор. И запустив двигатели поднялся в небо и полетел дальше вглубь Китая. Дело в том, что на борту судна осталось два инквизитора, и оба имели амулеты дальнего поиска, которые отреагируют на метку. Значит, ближе, чем на сто километров, подпускать их нельзя. А как не подпустишь, если не знаешь, где они? Пока я знаю на судне. Вот и улетел подальше. А то пока ночевал, они могли подойти ближе к берегу и увидеть меня. Я же всего километрах в двадцати от берега сел для допроса пленных. В общем, нужно убраться как можно дальше, пока топливо в баках есть. Хорошо, что у меня самолет, фору заимею. Лишь одно печалило. Летуны с пеной на губах заверяли, что пока жив хоть один инквизитор или их помощники от меня не отстанут. Вот и эти, покинув судно, продолжат преследование, хоть пешком, хоть на каком транспорте. Когда я улетел от них, они могли видеть и должны были начать преследование. Было десять утра когда я недалеко от довольно крупного города, располагавшегося на реке, приводнился, нашел в салоне перевязочные пакеты и бинтами замотал ошейник, чтобы его не было видно, и он не вызывал вопросов. Открыв дверцу, ступил на берег. Ну и поинтересовался, хочет ли кто-нибудь купить самолет по дешевке, то есть выменю на машину с запасом бензина. Нашелся один такой богатей, местный чиновник. Документов у меня не спросили». Самолет забрали, я из салона только ком-одежды забрал, внутри которого оружие было, и выдали мотоцикл с коляской, вполне новый, и бидон с бензином к нему. И я укатил. Уже обед наступил, но я все равно решил отъехать подальше, пока топливо не стало подходить к концу. Можно было попробовать купить бензин, деньги были, золотые монеты, русские царские червонцы, это все трофеи, найденные в поясах оперативников, но решил сыграть на жадности китайцев. Отдал аппарат, проведя явно неровную сделку, зато уехал спокойно. А если самолет потребуется, у них же и угоню. Сейчас самое главное поискать и активировать амулеты, да использовать их. Я решил ехать, пока не стемнеет, и в первой попавшийся к вечеру у заночевать. Пока катил по дорогам, размышлял. Эта стокилометровая зона меня просто убивала. И не подкрадешься конквизиторам, не реквизируешь. Они каждый мой шаг знать будут. Нужно сначала чертову метку убрать, а потом уже и думать, как с ними бороться. Нет, сейчас поиск и сбор амулетов. Если повезет, найду, что нужно». Хотя эти лекарские амулеты по работе с аурами довольно редки. Но я же ранее нашел четыре штуки, значит, еще будет. Будем искать. Ничего другого не остается. И искать на колесах, чтобы не догнали. Быть постоянно в пути — это мой единственный шанс остаться в живых и на свободе. Ха, как бы еще ошейник снять. Изрядно он мне мешает и нервирует. Надо подумать». Если найду кузнеца, то с золотом заплачу, если он сможет его снять». Деревушка, раскинувшаяся на берегу реки, встретилась вскоре, как начало темнеть. У меня за спиной осталось километров двести, не меньше. Я постучался в крайний дом и договорился о ночлеге. На японском я говорил неплохо, хотя и с сильным акцентом. Письменности наложницы учили, но китайского не знал, меня не понимали. «Так мы жестами обошлись». Мне выделили место в доме, это был дом рыбаков, мотоцикл я загнал в пристройку и вскоре на лежанке уснул. Все не привыкну, что тут обычно спят на полу. Утром, проснувшись, первым делом сходил проверить, как там мотоцикл. Сканера нет, ножками топать пришлось. Потом умылся и позавтракал скудный пищи бедняков, хотя рыбы было достаточно, а вот рис явно экономили. Потом, расплатившись за постой и завтрак трофеями, Отдал пару обуви и ту, что без шнурков. Вполне достаточно. И также, общаясь с жестами, я узнал, есть ли в деревушке кузнец. Есть, и мне показали дорогу. И я, выгнав мотоцикл, доехал до кузни. У кузнеца я задержался на пять часов, даже обедал с ним. Он с моим ошейником возился и так, и эдак, но уж больно крепок металл. Тем более находится на таком хрупком и неудобном месте, как шея. Однако старик не отчаивался. Терпение и труд все перетрут. В общем, справился. На шее, конечно, синяки остались, но ошейник он сломал, расколол на две половинки. Так что я щедро отсыпал ему десять золотых монет и, оставив его довольным и счастливым, покатил дальше. Отъехав подальше, обломки зашвырнул в реку. Вот уж что мне не нужно, так не нужно. Правда, место запомнил, мало ли, в будущем все же заинтересует и решу достать для изучения. Теперь нужно поискать крупный город, где есть ювелиры или лавки старьевщиков, и посетить их. К вечеру я добрался до такого, тут даже железная дорога проходила, крупная узловая станция, и китайских солдат хватало. Гарнизон немаленький был. В небе я, к своему удивлению, увидел пару И-16-х, барражировавших над военным аэродромом. Найдя гостиницу, я устроился в ней, оставив мотоцикл в каретном сарае, за сохранностью здесь следили, а вещи и бидон с остатками бензина поднял в номер. Вещи ценные, легко увести могут». И поужинав в ресторанчике внизу, снова рис с рыбой был, хотя соус понравился, отправился спать. Утром пойду по лавкам и ювелирам, пора начинать поиски. Я без амулетов уже как без рук, привык к ним. Задерживаться же в городе я не собирался, даже проводить в нем две ночи подряд. Помню, что пока я двигаюсь, жив. Шум и стрельба, начавшиеся в полночь, мне не мешали. Хотя бой был недолгий, но яростный. Я лишь перевернулся на другой бок и продолжил спать.